Глава восемнадцатая. Особист приблизился, вскользь отдал честь, и таран ему ответил. — Что, доля? начал особист с едва заметным акцентом. — Свежую кровь принимаешь? — Так точно, товарищ капитан, — ответил начальник заставы. Особист сузил маленькие глазки и оценил нас взглядом. — Ради крепкие, — как бы спросил он сам у себя, а потом загручил. — Надо, чтобы были крепкие. — Товарищ капитан, подождите чуть-чуть. Мне бойцов надо разместить. — ответил ему таран и обратился к старшине. — Ваня, покажи новеньким, где ему пасть. Потом пусть в столовые идут. Начинайте без меня, я скоро. — Слушаюсь, — ответил старшина, обратился к нам. — Вновь прибывшие. За мной шагом марш. Остальные свободны. Вместе со старшиной мы потопали в расположение. Старолей с особистом уже вошли в казармы первыми. Пошли направо, видимо, к канцелярии. Мы же пошли налево. Спальные помещения представляли собой маленькие комнаты на 4-6 человек. Старшина показал нам койки, освободившиеся после увольнения старших в запас, и их тумбочки для личных вещей. Эти крохотные комнатки станут нашим домом на весь срок службы здесь на заставе. Восле всех повели в столовую, под которую отвели дальнее левое крыло казарм. В столовой было жарко, за перегородкой, отделявшей маленькую кухню от обеденного залика, хлопотал низенький солдат. Он то и дело мелькал на входе, что-то туда-сюда носил. «Юлки-мотоки», — удивился Уткин, увидев накрытые столы. Несколько небольших столиков на четыре человека были заставлены нехитрой, но обильной едой. Тут была печеная картошка, квашеная капуста, нарезанный ломтями свежий хлеб только из печи. а еще какие-то хлебные лепешки. Но, несомненно, гвоздем программы стал шашлык. На каждом из столов стоял полный таз больших жирных кусков баранины, исходивших паром. — Ой, пришли уже! — показался повар, маленький грузинчик с круглым лицом. — Вай, молодцы! Ну, рассаживайтесь, дорогие, сейчас кушать будем. — Ты глянь, сколько мяса! — пробурчал Вася Уткин, осматривая йодово. дурными после еды в глазами. — Это Олимп постарался. Разулыбался белобрысый, худой, как палка-ефрейтор по имени Стасик. Ходил сутки тому в ночной наряд, да подстрелил барашка. — Это вам дембельский аккорд, — рассмеялся другой солдат по имени Сергей. — Они вам тушу вчера освежевали, разделали, замариновали. Мы с парнями, кто был посвободнее, сегодня до самого обеда шашлыки жарили. — А где ж сам охотник делся? — спросил я. — Алим? — отозвался Стас. — Алим сегодня в наряде, на белых камнях. — Вай! — вернулся поваренок. — Алиму сколько раз говорил. — Голову не стреляй, шею стреляй. Голову я приготовить хочу. Настоящий хаш сделать. Пусть ребята попробуют. Он все никак не успокоится. Только голову барашку и стреляет. И тогда голове все кирдык. Только кусочки и полетели. «Он как зарядит из своей винтовки, так у барашка одна шея остается». «Ты, Ги, уже замучил нас», — рассмеялся какой-то сержант, имени которого я не знал. «Одно хашем своим пугаешь». «Эй, обижаешь, дорогой?» — кажется поваренок Ги и сам обиделся. «Ты раз попробуешь, пальчики оближешь. Ничего другого потом кушать не захочешь. Ну, кроме чиплипш моего». «Вовер-виртуоз, блин!» — рассмеялся сержант. «Не скрою, что этот незатейливый, маринованный в уксусе шашлык показался мне сейчас чуть не самым вкусным блюдом, которое я когда-либо пробовал. Новички лопали так, что, кажется, только за ушами не трещало. Ребята с застава не отставали, да еще вдобавок и подначивали, мол, лопайте, пока лопается. Каждый день такого вам тут, само собой, не будет». Атмосфера за обедом была на удивление дружеской. Мы быстро познакомились с нашими новыми сослуживцами, и те приняли нас, считай, как своих. «Ребят, помощь нужна!» Вдруг вернулся с кухни Гея, который еще ни разу не присел за стол. «Там у меня помой надо выкинуть, а то печка греет, а они воняют так, что кушать не могу». «Ну ты тоже мне!» — разозлился прапорщик Черепанов. «Нашел, когда про помои нам рассказывать». — Вам-то, товарищ прапорщик, не воняет, а у меня там на кухне такой запах стоит, что жить нормально нет никакой возможности. — А чего ж ты не заботился заранее, а, Грицавия, чего раньше не избавился от отходов? — Так кушать готовил, товарищ прапорщик, — развел руками Гия Грицавия. — Давайте я помогу, товарищ прапорщик. Встал я из-за стола. — Селихов? — осведомился Черепанов. — Так точно? — «Ну, помоги, только давай быстрее, а то тут сейчас без вас все слопают». Я прошел на кухню. Гей схватил с пола большое ведро с помоями. Мне сказал взять полный картофельных очисток тазик. Вместе мы направились во двор через отдельную дверь. «Саша Джан», — болтал безумно куги, — «ты мне расскажи, правда на учениях медаль заработал?» «Было дело», — улыбнулся я. «А как это было? Правда ты геноцвали спас сержанта на учениях от гранаты?» «Это кто ж тебе такое рассказал?» — рассмеялся я. «Да, ребята», — задумался Ги, — «они разные говорят. Кто говорит, что ты его от гранаты спас, другие, что его на учениях застрелили, а ты вытащил? Вот я и решил, что спрошу у тебя, раз уж ты к нам попал». «Не было там никакой гранаты», — улыбнулся я. Поваренок даже остановился, обернулся ко мне и уставился удивленными глазами. «Что? Правда не было, что ли?» «Правда? Эй, жалко! А мне история про гранату больше всех нравилась!» Я хмыкнул, спросил. «Куда нести?» «Вон там. Пойдем, пойдем. Увидишь. Там чуть дальше, за складом, куча компоста. Мы ей огород удобряем». Мы обошли казармы сзади у забора. Когда вышли из-за угла, Гея вдруг остолбенел, бросил ведро. «Ай, куда?» — крикнул он, схватившись за голову. «Ай, да еще в одной рубашке!» С этими словами повар неожиданно проворно помчался куда-то во двор. Я увидел, как он бежит на перехват маленькой девчушки лет четырех. Смешная и склокоченная, она топала в одной беленькой рубашонке прямиком к конюшне, у которой оставили того самого жеребца. Конь косился на девочку волновался подгибал заднюю ногу куда бежишь а и проказница папка увидит ругаться будет прочитал при этом гия к счастью он быстро перехватил девчонку поднял ее на руки и убежал куда то в расположение я остался один а потом услышал тихий разговор глянул на приоткрытое окошко казармы быстро понял что за ним расположилась канцелярия заставы спрошу еще раз товарищ капитан — продолжал Таран. — Это точно информация? В прошлый раз мои бойцы всю ночь в секрете просидели, и ничего. А между тем ночью было две сработки. — Информация надежная, как и информатор, — крепловато ответил ему особист. — В прошлый раз вы говорили то же самое. — Толя, ты чего упираешься? Тебе сказано, что нужна будет засада, значит, сделаешь засаду. или не получал приказа из отряда. «Засада будет, тут обсуждать нечего, товарищ капитан. Но и вы меня поймите. Сейчас границы неспокойные, душманы к нам нет-нет, да и залезут. Только в прошлом месяце две стычки, одна на белых камнях, а другая... Там наряд вообще с того берега обстреляли. А сколько провокаций, я уже считать запарился». «И чего?» «Извиняюсь за прямоту, товарищ Танн». — быстро заговорил Таран. — Но вы нас дергайте уже четвертый раз за месяц. И каждый раз холостую. Особист помолчал немного. Я глянул на угол казара, мне идет ли Гия. Отошел на шаг назад. — Слушай внимательно, Толя, — сказал особист. — В этот раз все точно. По наводке от нашего человека на участке херманжоу задержали нескольких контрабандистов. Наркоты, правда, при них было чуть-чуть совсем. Видать, прощупывали, как пройти. «Слышал про задержание», — отозвал Старан. «Про наркотики нет. Вы же знаете, что контрабанды давно не было. Что они к нам соваться боятся?» «Задержанные были из группировки хана и Сувзы. Эти ничего не боятся». «Юсувзы?» «Так точно». И наш человек сидит у него в банде глубоко, говорит, предполагается, что пойдет еще одна группа через три дня. Они попытаются пересечь границу со стороны Бейдо, потом разделиться и малыми группами проникнуть в тыл. С грузом предположительно. Информация поступила именно такая. Только в этот раз груз будет значительнее». Отряд готовит операцию, а твои бойцы должны засечь боевиков, а потом пропустить их. Дать углубиться в нашу территорию. — Что? — удивил Старан. — Дать углубиться в тыл? Услышав торопливые шаги, я аккуратно пошел на звук. Это возвращался Гия. — Вай, вот шайтан маленький, шеф узнает, прибьет, кто коня на улице оставил, — сетул он. «Если б не я, дочка шефа, точно пошла его за хвост дергать. где там мое ведро?» «В это время где-то за рекой Пянш». Американец хмыкнул, уставившись в окно. Там осла, груженного цинками с патронами, гнал к схрону один из людей Юсувзы. Юсувза нахмурился, погладил окладистую бороду. «Азир!» — начал Юсувза. Спроси у этого американца, почему он ухмыляется. «Сию секунду, Захидхан!» — проговорил Фазир, грузный старик в кругленьких очочках. Он поправил свой пестрый пакль и обратился к американцу. «Какой нелепый у них язык!» — подумал Юсуфза, вслушиваясь в непонятные варварские слова. «Грязный какой ты, собачий!» «Американец видит, что нам нужно оружие», — проговорил Фазир. «Что с тем, что у нас есть, мы для шуравей, как блоха на теле верблюда. Они даже не почувствуют нашего укуса». «Скажи американцу, что я это знаю. А потом напомни, что сейчас господин Стоун находится целиком и полностью в моей власти». «Скажи, что пусть он и гость, а я ценю священные законы гостеприимства, но все же не потерплю такого неуважения на моей земле». «Жахид-хан, американец», — обратился к иосу азир когда передал слова американцу и выслушал ответ. «Господин Стоун извиняется и говорит, что не хотел выразить вам неуважение. Он хочет всего лишь помочь». «Я это знаю!» — Юсуфза изобразил добродушную улыбку. В лагере было многолюдно. Юсуфза разбил его в горах в маленьком заброшенном пастушном селении. На улице шумели, в крохотных окнах домишка мелькали вооруженные люди. до пянс же тут было рукой подать, но шуравей этого места еще не нашли. Лагерь стал для Юсуфзы и его банды надежным и скрытым от чужих глаз пристанищем. из которого очень удобно было совершать короткие вылазки на пянч. Юсубзе заглянул в карие глаза американца, пришедшего сюда меньше получаса назад, вместе с тремя своими людьми. Прибыли они конно из ближайшего кишлака, развернувшегося в низине. Американец был неприятен Юсубзе. Человек казался ему варваром, варваром, не знающим истинного пути. И более того, держащимся тут, на земле, предков Юсуфзы, словно хозяин. Не было в глазах американца ни страха, ни почтения. Только мерзкие искорки неоправданного превосходства плясали у него на радужках. «Но это не значит, что мне нужно его снисхождение», — сказал Юсуфза. Фазир передал эти слова американцу, и тот едва заметно поклонился. Это заставило Юсуфза улыбнуться. Потом иностранец заговорил, Фазир прислушался. «Был договор», — начал он. «Если мы хотим получить помощь, хотим получить оружие и боеприпасы, коих великое множество он привез с собой, то должны показать господину Стоуну свою полезность, показать, что мы сможем распорядиться оружием достойным образом». «Это я тоже помню», — передай мои слова, Фазир. «А еще спроси». Неужели он сомневается в нашей доблести? Не сомневается, господин. Но он хочет видеть доказательства этому. А еще напоминает, что вы согласились с его условиями, когда встречались с господином Стоуном в прошлый раз. Прошлый раз американец смотрел уважительнее. Скривил губы Исуфза. Фазир передал эти слова иностранцу, и тот ответил, что извиняется. Исавза добродушно улыбнулся. Американец тоже показал неестественно белые зубы. Ах, как бы хотел Захидхан посмотреть на то, как этому надменному, и лживому варвару отрежут голову. Однако он понимал, что такой поступок будет крайне несмотрительным, недальновидным. Исавза хотел использовать этого чужеземца. Получить от него то, что он обещал — оружие, боеприпасы, мины, гранаты, в общем, все, что американцы привезли с собой на землю его предков. И если, чтобы убивать Шурави, ему придется терпеть надменный взгляд американца, пусть будет так. По крайней мере, пока. Скажи, что я не отказываюсь от своих слов, Фазир. Скажи, что мои воины принесут ему голову Шурави, что стерегут землю по ту сторону Пянжа. «Много голов! Он увидит, на что мы способны, и поймет, что его оружие попадет в умелые руки!» Фазир передал, американец улыбнулся и снова вежливо поклонился. «Господин он спрашивает, может ли он идти?» — спросил Фазир. «Может!» — благосклонно кивнул Юсуфза. «Распорядись накормить американца и его людей! Они проделали сложный путь, поднимаясь к нам в горы!» Фазир бросил американцу что-то на их варварском языке, и тот, снова поклонившись, встал с мягкого ковра, опрыгнув голову, вышел в низенькую дверь. «Фазир!» — остановил Исуфза своего переводчика, прежде чем тот последовал за американцем. «Когда закончишь с чужаком, позови ко мне на джибулу Фазир помрачнел, на обветренное лицо старика пала тень. «Господин, вы уверены, что он...» «Да, Фазир, уверен, зови!» Через несколько минут в дверях небольшого домика, где Ясуфза устроил себе штаб-квартиру и собственное жилище, появился Наджибула. Это был плотный и крепкий мужчина под пятьдесят. Носил он волочный кафтан. Голову, плечи и грудь, и Наджибула утеплил красной куфией, оставив открытым только лицо. Смуглокожее и суровое оно было украшено седоватой короткой бородой. и звал Захид-хан. вздохнул, устроился поудобнее на ковре и поправил большой нож, заложенный за кушак. Потом снял караклевую папаху, пригладил курчавые, тронутые сединой волосы. «Прошу, присаживайся, мой старый друг!» Но Джабула выглядел настороженным. Тянув голову в широкие плечи, он прошел вглубь комнаты. Когда за его спиной появились два вооруженных маджахеда, старик, казалось, напрягся еще сильнее. «Садись, садись, не бойся!» — хитровато улыбнулся Юсуфза. Наджибула повиновался, медленно присел на ковер перед Захид ханом. «Я хотел обсудить с тобой вылазку, что предстоит нам через три дня!» «Войны готова и ждут, Юсуфза!» — немного приоссанился наджибула. Я отправил людей к схронам забрать гашиш. Наджибула вдруг замолчал, вглядываясь в темные внимательные глаза Захидхана. Не выдержав взгляда своего командира, Наджибула поторопился добавить. Решение сбыть все сейчас было очень мудрым, Юсуфза. Людям нужна еда и одежда, нужны бы и припасы, и лошади. Ты мы не будем ничего сбывать, строго сказал Юсуфза, и Наджибула вдруг замолчал. потом нервно сглотнул. «А как же вылазка! Ты служил мне верой и правдой долгие годы, не была сказал Захидхан, откинувшись на большое одеяло в верблюжьей шерсти, свернутое скатом. Без тебя я бы никогда не смог собрать столько людей. Ты же знаешь, Исавза. После смерти сына я живу только, чтобы освободить нашу землю от чужаков. Захидхан хмыкнул. — Скажи мне, что ты думаешь о недавней вылазке к херманжоу Из четырех воинов вернулся только один, да и тот почти сразу умер от ран. — Это потеря, — покивал Наджабула. — Но ты знаешь, у Шарови крепкая оборона. Вернувшийся Малик был совсем молод. Его отец винит смерть сына тебя. — Я об этом слышал, — нахмурил брови Наджабула. уже принес ему свои извинения и заплатил за смерть малика ты знаешь что малик умер не сразу сказал немного помолчав есуфза нет покачал головой на Джебула, этого я не знал он успел кое-что рассказать шурави знали где они пройдут знали и ждали их они устроили засаду вылазку готовил ты ты выбирал путь и маршрут Наджибулла замолчал, опустил взгляд. Я всегда был тебе верен, Юсуфза. Ты же помнишь, я убил собственного сына, чтобы доказать тебе свою верность. Гулям был предательской собакой. Он связался с грязной подстилкой из шурави, поднял оружие против своих же братьев. Вместо ответа Наджибулла поклонился. Но знаешь, что Наджибулла Последнее время меня мучает сомнение. Старик понял взгляд, заглянул в глаза своему командиру. Я думаю, оправдал ли ты прикончил сына из верности? Может, дело в том, что ты пытался втереться мне в доверие? О чем ты, захидхан? Подробности рейда на Бидо знали только ты и я, только мы знали сроки и маршруты. Наджибула, не понимающий, приподнял брови и покачал головой. Вчера вечером тебя видели в кишлаке Хаджи. Ты тайно направился туда, солгав мне, что возвращаешься к жене перед вылазкой. С кем ты встречался там? Я открыл рот от удивления Наджибула. О чем ты, Исуфза? Не прикидывайся глупцом, ты. Наджибула вздрогнул, когда тяжелая рука одного из людей Юсу-Взы легла ему на плечо. «Я уже давно подозревал тебя, Наджабула. Рейд к только подтвердил мои подозрения. Ты шпионишь для шурави!» Он зыркнул на воинов, кратко приказал «Взять его!» Охрана тут же схватила Наджабулу, скрутила ему руки за спиной. «Поход на беду тоже ложь, старый друг!» — сказал изумленному Наджибуле юсуфза Просто уловка, и ты тут же заглотил наживку, а после немедленно отправился к врагам, чтобы обо всем рассказать. Но сегодня я положу этому конец. — Что? юсуфза это ошибка? — закричал Наджибула. — Я... Я не предатель. Я был верен тебе все эти годы. Я... «Рейд будет, — сказал Захид Хан спокойно, — но будет он в другое время, с другими целями и в другом месте. Но ты, Наджабула, уже никому об этом не расскажешь, потому что сейчас тебе отрежут голову». «Нет, стой! — вскрикнул Наджибула, когда его заставили подняться и потянули на улицу. Я не предатель, Захид! Не предатель — это все большая ошибка!» «И сохраните голову для Шарови, бросил Иисус за своим людям. «Мы принесем ее им, когда пойдем на тот берег Пянзе!»